Глава 6. Макс приехал домой поздно, сел за стол, и тут раздался звонок в дверь. Мы кого-то ждём? удивился Вульф. Вроде нет, ответила я, поспешила в прихожую и увидела на экране домофона Лёню. Ламподель, открывай, Белелон. Не успел Федотов войти в прихожую, как из недр квартиры выбежала Киса и бросилась к своему крёстному с воплем. А что ты мне принёс? Я попыталась утихомирить девочку. Кисоля, дай Лёне ботинки снять. Развязываешь шнурки, можно разговаривать, парировала малышка. До меня дошла информация, что ты в лагере, улыбнулся Федотов. Совсем взрослый стало. У нас пересменок. — деловито объяснила киса. — Скоро я опять уеду на неделю. Мне там жутко нравится. — Так это вы, Арина? — спросил мужской голос, и в холл вошел незнакомый мужчина. — Да, — кивнула наша школьница. — Но мне больше нравится ими киса. Незнакомец повернулся к двери. — Давай. В прихожей возник еще один гость, одетый в темный костюм и белую рубашку. Он поставил у вешалки здоровенную коробку. Спасибо, Федя, поблагодарил первый мужчина. Пока свободен. Если буду нужен, то я за дверью, сообщил Фёдор. Лёня выпрямился. Костя, перед тобой Евлампия, жена Макса Вульфа. Заочно знаю вас, улыбнулся неизвестный гость. Я Константин Николаевич Волоков. Потом он обратился к Кисе. Леонид пришёл без подарка, потому что Знаю, отмахнулась девочка. Сётя Лиля забрала у него всё из кошелька. Она деньгосос. Тиса, ахнула я. Что за выражение? Дядя Лёня сам так папе говорит, затараторила девочка. Сколько не принесу, Лилька живо купёром ноги приделает. Она деньгосос. Федотов крякнул и сунул ноги в тапки. Устами младенца глаголет истина. Волоков продолжил беседу. "Но, уважаемая Киса, мне неведомо финансовое положение Леонида, но я попросил его не покупать вам презент, потому что хотел преподнести вам нечто приятное, опасался вдруг Федотов меня по чести подарка переплюнет. Открывайте." Кисуля подпрыгнула. "Коробка мне? Вам?" подтвердил Волоков. "Всё внутри моё?" уточнила Киса. "Конечно," кивнул Константин. "Полагаю, вы умеете читать. Естественно," ответила девочка. Тогда изучи имя название на крышке, попросил Волоков. Кисоле приблизилась к упаковке. Изумрудный город у тебя дома. Ой, ой, ой! Я так о таком мечтала! Там и Элли, и татушка! Страшилы железный дровосек, русливый лев, Гудвин, Бастинда, все-все-все, заверил Константин. С домами и вещами. Я посмотрела на Кису и поняла: Что такое квадратные глаза? Я хотел, чтобы мой презент Кисе запомнился, поэтому ваш крёстный пришёл с пустыми руками, сказал Константин. Я испугался, вдруг он принесёт что-то намного лучшее. Это невозможно, прошептала Киса. Помогите отнести изумрудный город в детскую. Макс, который молча стоял в прихожей, улыбнулся. Сейчас. Киса умчалась в детскую. Когда здоровенная упаковка переместилась в комнату Кисы, мы все прошли в столовую. Лёня сел и сразу начал деловую беседу. Женщина, которую обнаружили в мастерской Егора Куркина, предположительно соседка сверху. Супруга Федотов посмотрел на Константина, тот кивнул и сам продолжил: "Постараюсь ввести вас в курс дела. Семья, которая нынче живёт над апартаментами Куркиных, Раньше состояла из двух человек и занимала другую квартиру. Кирилл Петрович и Майя Алексеевна Годины поженились вскоре после окончания школы и знали друг друга с детства. Кирилл Полиглот, свободно владеет разными языками: английским, французским, немецким, испанским, китайским, японским, литературным арабским и рядом диалектов. Он гениальный переводчик, участвует в разных переговорах, Владеет информацией, которая не предназначена для чужих любопытных ушей. Майя Алексеевна, режиссёр, поставила много спектаклей, её уважали и любили актёры. К сожалению, она умерла, у неё случился инсульт. Кирилл остался один. Ему тогда ещё 50 не было. В наше время возраст почти юный. Константин потёр ладонью затылок. Не стану вам говорить, где и кем служит Годин. И не надо, тивнул Макс. Руководство доложили о смерти Майи, — продолжал гость. Все забеспокоились. Понятно, что рано или поздно появится некая особа, которая понравится вдовцу. Где гарантия, что она окажется такой же умной, понимающей и интеллигентной, как Майя? Не станет рассказывать подругам о работе мужа. Еще хуже будет, если Кирилл, который с юношеских лет жил только с Майей, пустится во все тяжкие, ему голову начисто снесет. Не зря народ сложил пословицу «седина в бороду без в ребро». «И уж совсем плохо будет в случае, если Кирилл найдет родственную душу с безупречным поведением, заключит новый брак, а потом выяснится, что вторая супруга — сотрудница иностранной разведки». «Понятно, объясняю?» «Более чем», — сказал Макс. Константин продолжил. Через год после того, как Годинов довел, он познакомился с Оксаной. «Чернова?» Дочь генерала, умная, прекрасно воспитана, примерного поведения. Служит там же, где Кирилл, но намного моложе его. Никаких порочащих связей или любовников у неё в анамнезе нет. Учитывая возраст, скорее всего, не девушка. Но о её личной жизни информации нет. Отец Черновой был жёстким, суровым, держал единственную дочку в ежовых рукавицах. Он умер вскоре после помолвки дочери Ягодина. Оксана неболтлива, вежлива со всеми, но в душу к себе никого не пускает. Привлекательно внешне. Выглядит моложе своего возраста. Не имеет детей, никогда не выходила замуж. Брак с Годиным у нее первый. Чернова чтит память Майи Алексеевны, всегда ездит с мужем на кладбище, где похоронена его первая супруга. В новом браке Кирилл Петрович просто расцвёл, скинул лишний вес, начал ходить в фитнес, в театры. И вдруг Оксана спит в мастерской соседа. Константин сделал глоток чая. Как только нам сообщили, где находится Чернова, мы поговорили с Егором по телефону. Тот объяснил, что соседка решила заказать для мужа на день рождения картину, свой портрет, копию Даная Рембранта. Вот только позировать обнажённой она не собиралась, решила надеть красивую пижаму. И очень просила, чтобы Елена, супруга Егора, ничего не знала о заказе, сказала, вдруг она встретит Кирюшу в подъезде и проболтается и испортит сюрприз. Удивительно, пробормотала я. Что именно? тут же поинтересовался Константин. Даная, картина мифологического жанра, объяснила я. но женское тело и весь антураж написаны реалистично. Ангел над изголовьем смахивает на украшение. И это определённо небесный житель, а не кто-либо ещё. Вы видели полотно Куркина? Пока не довелось, признался Константин. Сейчас покажу, пообещала я, сбегала в библиотеку, принесла буклеты и положила на стол. Вот. Гость пролистал страницы. Да уж, Теперь и меня удивляет, почему Чернова обратилась к этому живописцу. Может, она хотела заказать нечто в духе Босха или Чурлёниса? Иероним Босх, нидерландский художник, 1450-1516. Миколоюс Чурлёнис, литовский художник, 1875-1911. Но обсуждение картины не состоялось. Во время телефонной беседы с художником выяснилось, что Егор отказал Оксане, сказал, что у него уже есть заказчик, и он на днях приступит к работе. После того, как он напишет то, что хочет клиент, ему надо отдохнуть. Предложил прийти через два-три года. Чернова попыталась его уговорить, но ничего не вышло. Поведение живописца показалось мне странным. Окажись я на его месте, мигом бы согласился и на вторую картину. У творческого человека нет фиксированного оклада. Клерку в конце месяца зарплату выдадут, даже если он на службе ворон считал. У Егора иначе. Продал картину, и семья одета и сыта. Не продал все голодные и голые. Коркин Линсяй, сказала я. Его волнует только он сам. Он не переживает, что жена ни свет ни заря встаёт и на работу спешит. Егор годами ничего не делает. Лена семью содержит. Простите, — сказал Константин и вынул телефон. — Слушаю, Гена. — Так, ты уверен? — Что говорит? — В салон ходила. — Что там можно делать почти целый день? — Ответила. — Пока не понимаю. Завтра встретимся. Реакцию опишу. — Уверен? — Хорошо. Собеседник долго объяснял что-то о Волокову. Наконец Константин вернул мобильный в карман. — Смерть Черновой, — начал Леня. Анатолько что вернулась домой, заявил Волоков. Кто? подпрыгнула я. Оксана, ответил Константин. Она только что вернулась домой, там дежорил мой сотрудник. Гена удивился и поинтересовался, у дамы кто она? Я жена Година, Оксана, муж сейчас в командировке, его нет в Москве, ответила незнакомка. Гена на секунду опешил, потом спросил: а где вы были? Оксана приподняла брови. Почему я должна удовлетворять ваше любопытство? С кем имею дело? Гена показала удостоверение, черно улыбнулась и вынула из сумочки своё. Поскольку супруг вернётся через несколько дней, я решила устроить себе день отдыха, отправилась в спа-салон, провела там много времени. Давайте поднимемся в квартиру.